Либерти и Цинтия Дарк ⁇ это почти мифическое воплощение всяческих наслаждений. Пандемониум и женщина неопределенного возраста ⁇ все куда-то провалилось для Вела, который сейчас только что расстался со своей новой застенчивой темноволосой кузиной. И она так здорово ездила верхом,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 которые, несомненно, имели какое-то отношение к его отцу, Вэлл прежде всего подумала Холли. «Неужели какая-нибудь гадость?» Мать заговорила. «Твой отец?» Начала она своим отчетливым светским голосом, в то время как пальцы ее беспомощно теребили зеленую вышивку на платье. «Твой отец, мой милый мальчик, он не в Нью-Маркете. Он отправился в Южную Америку. Он? Он уехал от нас.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 Бесстрастное лицо матери вдруг все передернулось. «Хорошо, мама, не говори мне, но только что все это значит?» «Боюсь, Вэл, что это означает развод». У Вэлла вырвался какой-то хриплый звук, и он быстро взглянул на дядю, на которого его приучили смотреть как на своего рода гарантию против всех последствий того печального факта,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 Вэл невольно поднял руку. Увидев этот сигнал бедствия, Виннифрид крикнула. «Довольно, Сомс, замолчи!» В мальчике боролись Дарти и Форсайт. Долги, пьянство, танцовщицы. Это, в конце концов, не так еще плохо. Но жемчуг нет. Это уж слишком. И внезапно он почувствовал, как рука матери сжимает его руку. «И ты понимаешь», — слышал он голос Сомса.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 Хотя это был его последний вечер дома, Винифрид почти с благодарностью кивнула ему. Обоим казалось, что сегодня проявлений всяких чувств было более чем достаточно. Вэл вырвался из дому в туманный простор Грин-стрит, подавленный, не замечая ничего кругом. И только очутившись на Пикадилли, он обнаружил, что у него всего восемнадцать пенсов. Нельзя же пообедать на восемнадцать пенсов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 «Мистер Форсайт будет очень рад видеть вас». «Он сегодня за завтраком говорил, что-то вас совсем не видно». Вэлл засмеялся. «Ну вот я и пришел. Закалите-ка жирного тельца». «Да вот что, Вормсон, давайте шампанского». Вормсон улыбнулся. Он считал Вэлла порядочным лоботрясом. «Я спрошу миссис Форсайт, мистер вал «Ну, знаете» пробурчал Вэл, стаскивая пальто. «Я уже не школьник». не лишенный чувства юмора, распахнул дверь позади вешалки из оленьих рогов и провозгласил. «Мистер Валериус, мэм!» «Черт бы его взял», — подумал Вэл, входя. Радушные объятия и «А, Вэл, Эмили!» и дрожащее «Наконец-то ты пожаловал Джеймса!» вернули ему чувство собственного достоинства».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 И на него вдруг вдохнуло одиночество, в котором жили старики, его дед и бабушка, теперь, когда все их четверо детей разлетелись из гнезда. Надеюсь, что я отправлюсь на тот свет, прежде чем стану таким стариком, как дедушка, подумал он. Бедный старикан, и какой худой, прямо как жертва. И понизив голос, в то время как дедушка обсуждал с Уормсоном, сколько сахару нужно положить в суп, он сказал Эмили. Дома что-то ужасное, бабушка. Я думаю, вам уже известно все. Да, мой милый. Дядя Сомс был у нас, когда я уходил. А мне кажется, неужели нельзя что-нибудь придумать, чтобы избежать развода? Почему он так настаивает на этом? Шш, голубчик, зашикала Эмили. Мы скрываем это от дедушки. С другого конца стола раздался голос Джеймса. Что такое? О чем вы там разговариваете? «О колледже Вэлла», — ответила Эмили. «Там ведь учился молодой паризер, ты помнишь, Джеймс? Он потом чуть не сорвал банк в Монте-Карло». Джеймс пробормотал, что он не знает, что Вэл должен следить за собой, а то попадет в дурную компанию. И он посмотрел на внука с суровостью, в которой недоверчиво сквозила нежность. «Я боюсь одного», — сказал Велл, глядя в тарелку, «что мне там придется туго».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 Это очень много. У меня никогда не было таких денег в твоем возрасте. Вэлл вздохнул. Он надеялся на четыреста. Боялся, как бы не оказалось только триста. «Я не знаю, какой пенсион назначен твоему кузену», — сказал Джеймс. «Он ведь тоже там. Его отец богатый человек». «А вы разве нет?» — дерзко спросил Вэл. «Я?» — забормотал Джеймс опешив. «У меня так много расходов!» «Твой отец...» И он замолчал. «Какой шикарный дом у дяди Джолиона! Я был там с дядей Сомсом. Замечательные конюшни!» А Джеймс глубоко вздохнул. «Этот дом! Я знал, чем это кончится!» И он мрачно задумался, глядя в тарелку. Трагедия его сына, которая произвела такой раскол в семье Форсайтов до сих пор бередила его, внезапно одолевая сомнениями и предчувствиями. Вэл, которому не терпелось поговорить о Робин Хилле, потому что Робин Хилл это была Холли, повернувшись к Эмили, сказал «Это тот дом, который был выстроен для дяди Сомса?» И на ее утвердительный кивок. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы мне рассказали о нем, бабушка». «Что случилось с тетей Ирен? Она жива?» У дяди Сомса сегодня такой вид, будто он чем-то расстроен. Эмили приложила палец к губам. Но слово «Ирен» долетело до слуха Джеймса. «Что такое?» — сказал он, переставая есть и не донеся от до рта вилку с кусочком баранины. «Кто ее видел?» «Я знал, что эта история еще не кончилась». «Да полно, Джеймс», — сказала Эмили. «Ешь, пожалуйста. Никто никого не видел».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 «Она всегда была...» — сказал он, и на этой загадочной фразе разговор оборвался, так как вошел Уормсон. Но позже, после того, как жаркое сменилось фруктами, сыром и десертом, Вэл, получив чек на 20 фунтов и поцелуя от деда, не похожи ни на какой другой поцелуй в мире, губы старика прильнули к нему с какой-то робкой стремительностью, словно уступив слабости. Попытался в холле вернуться к прерванному разговору. «Расскажите про дядю Сомса, бабушка. Почему он так настаивает, чтобы мама развелась?» «Дядя Сомс», — сказала Эмили, и голос ее звучал преувеличенно твердо. «Он юрист мой мальчик. И ему, конечно, лучше знать». «Вот как», — пробормотал Вэлл. «А что случилось с тетей Ирен? Я помню, она была такая красивая. Она.